Не теряя времени, лохогос велел двум воинам держать лекафона за плечи, обтер рукоять кинжала от крови, удобно взялся и, уперевшись левой рукой в плечо, мощным рывком вынул оружие. Пронзительный вопль вырвался у юноши, он приподнялся, вытаращив глаза, и снова рухнул без памяти на промокшую кровью постель. Лохогос свел края раны пальцами, смоченными в уксусе, обмыл вокруг кровь и натуго забинтовал полосками разорванной льняной столы, привязав руку к туловищу. Тесцалеец лежал немо и безучастно шевеля сухими почерневшими губами. По знаку сотника за принялась приняла споить ликофона, который глотал воду с вином без конца. Начальник воинов выпрямился, отер с лица поты и принял чашу вина, поднесенную Таис. Кувшин пошел по кругу. — Кто это его? — задал один из воинов вопрос, интересовавший всех. Таис постаралась объяснить обычаи храма, встречу ликофона с черной жрицей и очевидную недостаточность сил юношей. Возможно, этот не сообразил, что только недавно оправился от ранения. — Что ж, виноваты обе стороны и никто. — Условие есть условие, — сказал лохогос. — Взялся, исполняй, не можешь, не берись. — А он жив остался, осел молодой. Для меня это радость. Ликофон — хороший воин, только слабоват насчет женщин. А я-то думал, что мальчишка около нее кружится, ткнул он пальцем... — Нет, нет, нет! — Финикиянка выскочила вперед, сверкая глазами. — Оставь, кошка! — влюбилась так молчи. Оборвал ее начальник воинов. Зашт хотела ответить, как вдруг раздался резкий стук чем-то твердым в дверь из храма. — Идет в погоне! — почему-то весело ухмыльнулся лохогос. — Открой дверь, пелемян! Воин, стоявший ближе к двери, повиновался. Ворвалась целая группа черных жриц с факелами под предводительством увенченной золотой диадемой старшей. Рядом с ней в слезах шла та черная жрица, что приходила за Таис и покорила Ликофона. — Видишь, Кера, сколько крови? Я не жалела. Я ударила верно. И что спасло его, не знаю. Ты ударила верно ответил вместо старший начальник македонцев. А спасло его золотое ожерелье, надетое молодым ослом для тебя. — Вижу, — согласилась старшая. — С тебя снята вина, Агростея. — Мы не можем добить его, — она качнула диадемой в сторону македонцев, взявшихся за мечи.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 Благодарю тебя, госпожа. Зашт выпрямилась, гордая и стройная, прибавив «Я иду». «Возьми свои вещи и одежду», — напомнила Таис. «Не нужно», — сказала старшая и подтолкнула финикиянку к Адрастее.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 лохагос беда, мщение, раздор. Я слышала, как двух других назвали Налия и Ата. «Демон и безумие», — сказала талис «Очевидно, страшные эллинские имена даются всем черным жрицам». «Так, Эрис?» Привратница молча наклонила голову. «Делайте носилки, мы понесем ликофона», — прервал лохогос наступившее молчание. «Надо оставить здесь», — возразила Таис. «Нет, главное, их начальница может изменить решение. Тыссалийца надо убрать отсюда подальше».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 Она сбегала несколько раз к цистерне за водой и успела вымыться, яростно отскребывая грязь после своего житья в грязной нише у решетки. Рассвело. Утомленная событиями Гетера закрыла входную дверь и задернула тяжелую занавесь оконной решетки, затем показала Эрис на второе ложе в своей комнате, так как постель феникиянки была испачкана кровью.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 Ее волосы вели с мелкими кудрями, круглые щеки казались нежными, как у ребенка. Только очень полные полураскрытые губы и очевидный для Таис отпечаток большой чувственности на всем ее юном и уже женски мощном теле говорили о том, что эта юная девушка действительно могла быть черной служительницей ночи и великой матери.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 отбросив задымивший факел. — Я за тобой, Афиненко. — Да здравствует Александр! — Победа! Значит, победа, Леонтийск! Я знала! Невольные слезы вдруг покатились по щекам тайс Она обняла Тесолица за шею и осыпала поцелуями. Леонтиск поцеловал ее сам,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 Эрис посмотрела на хозяйку, та кивнула, и девушка смелым прыжком оказалась в объятиях всадника. Подражая Леонтиску, гигант посадил Эрис на плечо. Бывшая жрица поднялась выше, таясь, под новый взрыв восторга. Тессалейцы поскакали вокруг святилища, горлане махая факелами под оружия грохот копыт и щитов.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 Мне поставили палатку на опушке рощи, там, где все мои люди. Сколько их? Шестьдесят всадников, сто пятьдесят лошадей. Неужели ты приехал только за мной? Только. После великой битвы, где снова отличились мои конники, я лежал два дня будто во сне. Александр решил, что я нуждаюсь в отдыхе и послал сюда за тобой. А сам, а сам идет со всем войском прямо на Вавилон. И мы поедем туда? Разумеется. Только дадим отдохнуть лошадям. Я ведь скакал весь путь, так хотелось увидеть тебя. Далеко? Сотня парасангов. Таис, без слов, поблагодарила воина долгим поцелуем, спросив. Александру далеко идти до Вавилона. Немного больше. Вот, Эрис, ешь и пей. Я выпью с тобой за победу. Тебе стало служить подземное царство? Спросил Леонтиск, прихлебывая вино и рассматривая новую рабыню. Эта история интересна, но длинна. Надеюсь, в пути будет время рассказать ее и послушать самой о великой битве. «Будет!» — заверил Тессалиец. Наскоро проживал горсть вареных в меду орехов и поднялся. Таис проводила его до ступени к веранды. Леонтиск появился снова после отдыха в таком роскошном вооружении, какое не описывал и сам Гомер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 а щиколовки, как для танца, украсила звенящими перисцелидами из электрона с бирюзой. Она попросила подать ей салмах вместо Буэнергоса и ахнула, когда увидела свою кобылу в золотой сбруе с форбеей, украшенной крупными турмалинами, такой же дивной розовой окраски, как на подаренных ей флаконах кибелы.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 Могу ли я еще что-нибудь сделать для тебя? Можешь, властительница храма. Отдай назад мне, мою рабыню, феникиянку зашт Ведь ты обменяла ее? Да, так. Но сейчас видела ее на цепи у ворот. Она не прижилась в храме. Поэтому несет наказание. Таис посмотрела на Леонтийска, и он без слов понял ее. «Пожалуй, я верну тех, что несут золото». «Как бы в раздумье», — сказал. «Не возвращай», — подняла руку верховная жрица. «Негодная финикиянка не стоит и сотой части. Можешь получить свою строптивую рабыню назад».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 Тем же порядком тессалийцы выехали со двора, и Таис навсегда покинула обитель Кибелы, великой матери и владычицы зверей».